Бригадир спасает императора. Продолжение рассказа «Подвиги бригадира» при Ватерлоо. В последний раз я вам рассказывал о том, как император послал меня к маршалу Груши. Поручение это я выполнить не мог, но в этой неудаче был повинен не я. Мне чуть не весь день пришлось просидеть в заперти на чердаке деревенского кабака. Выйти я из этого убежища не мог, потому что кругом были прусаки. «Вы, конечно, помните и то, что я подслушал разговор начальника прусского штаба с графом Штейном. Я узнал благодаря этому об опаснейшем заговоре. Прусаки собирались на тот случай, если французская армия будет разбита, овладеть особой императора». Сперва я прямо не хотел верить в то, что наша великая армия может быть разбита, но время шло и шло, выстрелы из орудий не становились более сильными и близкими, и я должен был заключить из этого, что англичане продолжают удерживать занятые ими позиции, и что все наши атаки ими успешно отбиваются. Я вам уже говорил, что эта битва была борьбой французского духа с английским мясом. Приходится признать, что это мясо оказалось очень жесткое. Исход был ясен. Если император не мог сломить англичан в то время, как они были одни, то тем более он не мог рассчитывать на победу теперь, когда у него во фланге очутилось 60 тысяч этих проклятых пруссаков. Но как бы то ни было, я проник в важную тайну и должен был спешить к императору для того, чтобы спасти его». Я вам рассказал также, друзья мои, и о том, как блестяще я выскочил из чердака и поскакал по лесной дороге, в то время как находившийся вне себя от бешенства английский адъютант, высунувшись в окно, грозил мне кулаком. Я оглядывался и смеялся, глядя на его обсыпанное сеном красное и сердитое лицо. Отъехав на некоторое расстояние от кабачка, я остановился, поднялся на стремена и надел на себя отнятую у англичанина шинель. Это было прекраснейшее черное пальто с красными галунами. Оно совсем закрыло мою гусарскую форму. За кивер я не боялся. Такие кивера, как у нас, носят и в прусской армии, и я рассчитывал, что прусаки не обратят на меня особенного внимания. Я буду вне всякой опасности, если прусаки не станут со мной заговаривать. О, только бы они не заговорили со мной. Одним словом, я решился возвращаться через прусскую армию. Единственное, чего я боялся, так это того, повторяю, как бы прусаки не стали меня расспрашивать. Положим, я говорю по-немецки. В Германии я провел несколько лет, провел небесприятности. Я был знаком и дружен со многими немецкими дамами, и они меня выучили говорить по-немецки. Но говорил я по-немецки не по-настоящему. Язык это грубый и не музыкальный, а я придавал своей немецкой речи изящный парижский оттенок. Пруссаки, по моему акценту, догадались бы сразу, что имеет дело не с природным немцем, а с французом. Мне оставалось только надеяться на то, что все обойдется благополучно. И я двинулся вперед, моля Бога, чтобы он помог мне спасти императора. Делать объезд было невозможно, так как Парижская роща очень велика, и вот собрав все свое мужество, я дал шпоры Виолетте и поскакал по лесной дороге догонять прусскую армию. Дорога была теперь в глубоких рытвинах и колеях. Это все прусская артиллерия наделала. Скоро стали показываться кучи раненых. Среди них я видел и пруссаков, и французов. Раненые они были, разумеется, в стычке, которую должен был иметь передовой отряд Бюлова с гусарами Марбо. Около кучки раненых, лежавших близ дороги, суетился и хлопотал старик с длинной, белой как снег бородой, по-видимому, военный врач. Увидав меня, он закричал и замахал руками, а затем кинулся меня догонять. Я сделал вид, будто ничего не слышу, и пришпорил Виолетту. Крики старика долго еще раздавались за мной. Наконец я нагнал прусский резерв. Пикатинцы или стояли, опершись на мушкеты, или лежали на земле, сыро от дождя, истомленные походом. Офицеры стояли кучками, прислушиваясь к раскатам орудий и обсуждая донесения о ходе битвы. Я дал шпоры Виолетте и пустился во весь опор. Один из офицеров бросился на дорогу и поднял руку вверх, приглашая меня остановиться. 5000 прусских глаз были обращены на меня в эту минуту. Да, это было знаменательное мгновение. Я вижу, друзья мои, что вы бледны. Вас взволновал простой пересказ этого события. Представьте же себе, что тогда был должен перечувствовать я. Под моим кивером не осталось ни одного волоса, который бы не встал дыбом. Но мужество и рассудительность не покинули меня в эту драматическую минуту, и я крикнул «Генерал Блюхер!». Эти слова мне шепнул на ухо сам мой ангел-хранитель. Пруссак сошел с дороги, отдал мне честь и указал вперед. Эти пруссаки отличаются замечательной выправкой. Дисциплина у них удивительная. Человека, едущего к их генералу, не посмел остановить никто. Слова генерал Блюхер оказались драгоценным талисманом, который должен был вывести меня из всех опасностей. Сообразив это, я возликовал. И я пришел в такой восторг, что не стал дожидаться новых расспросов и поскакал вперед, крича направо и налево «Генерал Блюхер! Генерал Блюхер!» В ответ на это пруссаки расступались и давали мне дорогу. Бывают положения, когда величайшее бесстыдство оказывается величайшей мудростью, Но скромностью, однако, никогда не следует пренебрегать. Я же тогда, в этом приходится сознаться, был чересчур нескромен и чуть было за эту нескромность не поплатился. Я уже въехал в линию боя и продолжал скакать вперед, крича генерал Блюхер. Вдруг какой-то прусский офицер Улан схватил мой лошадь за повод и указал на кучу людей, стоявших около горящего дома. «Вот генерал Блюхер. Живее передайте ему вашу депешу». крикнул улан и действительно совсем недалеко от меня виднелся тот самый свирепый старик с седыми усами которого я видел в трактире в лесу и глядел он в мою сторону но мой добрый ангел-хранитель не покинул меня и на этот раз точно молния озарила мою память я вспомнил имя генерала командовавшего прусским авангардом генерал бюлов крикнул я улан выпустил из рук повод и я помчался вперед крича генерал бюлов «Генерал Бюлов!» Каждый скачок моей милой маленькой лошадки приближал меня к моим землякам. Таким образом я промчался через объятую огнем деревню плансинуа обогнал две колонны прусской пехоты, перескочил через забор, сбил с лошади саблей налетавшего на меня смерского гусара и, расстегнув пальто, чтобы показать своим гусарскую форму, влетел как сумасшедший в местность, занятую корпусом лобо. Этот корпус, уступая численности врага и обойденный с фланга, медленно отступал под напором прусского авангарда. Я помчался вперед, торопясь присоединиться к штабу императора. Но как я не торопился, зрелище, которое я увидал, заставило меня остановиться. И я не только остановился, но и застыл на месте, превратившись в конную статую. Да, друзья мои, я не мог сдвинуться с места, я... Едва дышал, глядя на картину, которая передо мной развертывалась в это мгновение. Дело в том, что моя дорога шла через довольно высокий холм. Достигнув вершины, я глянул вниз на длинную, глубокую долину Ватерло. Когда я покинул поле битвы, две великие армии стояли одна против другой, а между ними было открытое и чистое пространство. Теперь на обравлявших долину холмах стояли остатки наполовину уничтоженных, разбитых и истомленных полков, а на долине лежала буквально целая армия убитых и раненых людей. Да, земля была усеяна на протяжении трех верст в длину и почти целой версты в ширину человеческими телами. Местами тела лежали целыми грудами. Картина убийства, поголовного, повсеместного убийства, Мне приходилось созерцать не в первый раз. Не она меня поразила. Я был поражен и точно околдован совсем другим. Дело в том, что на склоны, занятые английскими войсками, двигался на моих глазах живой лес. Это был черный, качающийся, развивающийся по ветру, но в то же время несокрушимый живой лес. Как мне было не узнать медвежьи шапки наполеоновской старой гвардии? И я не только это понял, я понял, учуял чутьем старого солдата и другое. Я понял, что император, подобно отчаянному игроку, ставит все на последнюю карту. А гвардия поднималась все выше и выше. Ее осыпали пули, ее уничтожали орудийным огнем, но гвардия шла вперёд Эти ветераны были велики в своем спокойствии, в своей несокрушимости». Словно могучая черная волна морского прилива катилась вперед старая гвардия. Еще момент, и эта волна захлестнула английские батареи. Я видел со своего холма, как английские артиллеристы падают под пушки или бегут назад. А медвежьи шапки поднимались все выше и выше. И, наконец, при оглушительном треске и шуме гвардия ударила в английскую пехоту. «Прошла минута, затем еще минута, затем другая минута. Волнение мое достигло высшей точки. Гвардия колебалась на одном месте. То она подвигалась вперед, то отступала назад. Гвардия уже перестала наступать, её задержали. Великое небо, возможно ли это? Мне казалось, что ряды гвардии начинают расстраиваться». Сперва на горе показалась одна устремляющаяся вниз черная точка. Затем этих точек стало две, затем четыре, затем десять, а затем вся черная масса медвежьих шапок устремилась вниз, в долину. Эта масса двигалась теперь без всякого порядка. Она то спешила, то останавливалась, то опять спешила, но остановки становились всё реже и реже, и отступление скоро превратилось в неистовое бегство. вокруг раздались крики гнева и отчаяния. «Гвардия разбита! Гвардия разбита!» раздавалось повсюду. Пехотинцы и артиллеристы пришли в смущение. Начинается паника. Мимо меня пробежал бледный, как смерть, офицер. Лицо его было исковеркано отчаянием. Он кричал «Гвардия разбита! Гвардия разбита!» «Спасайтесь! Спасайтесь, кто может, нас предали! Измена! Измена!» кричал другой. «Спасайся, кто может!» — кричали со всех сторон. И солдаты поспешно бежали, направляясь в тыл армии, блуждая и прыгая, словно стадо испуганных овец. Повсюду раздавались крики и стоны. В эту минуту я глянул вверх на холмы, занятые англичанами, и увидел там нечто такое, чего никогда не забуду. На самом верху горы, освещенной кровавыми лучами заходящего солнца, стоял одинокий всадник. Его зловещая, неподвижная черная фигура ярко вырисовывалась на красном фоне неба. Этот черный и неподвижный всадник казался демоном кровопролития, любующимся своей работой. Когда я глядел на него, он поднял вдруг вверх шляпу, и по этому сигналу вся британская армия с глухим ревом, точно море, не вниз, в долину. Я видел, как это море выливалось из берегов. Я видел синие и красные полки, мчащиеся во весь опор конные батареи, волны кавалерии в медных касках, всё это обрушалось на наши расстроенные ряды. И всё было кончено. С одного конца нашей армии до другого пронёсся вопль агонии. Так погибают беззаветно храбрые люди, потерявшие надежду, последнюю тень надежды. До сих пор я не могу без слез на глазах и без дрожи в голосе говорить об этой ужасной минуте, друзья мои. Простите мне мое волнение. Сперва я был унесён этим диким потоком. Меня несло, как соломинку по реке, но вот посреди этого хаоса я увидел, наконец, неподвижную точку. Прямо передо мной виднелась группа всадников в серо-серебряных мундирах, над ними красовался изломанный и оборванный, но гордый по-прежнему стандарт. Англия и Пруссия, несмотря на все свои усилия, не могла одолеть конфланский гусарский полк. Но когда я подъехал ближе и увидал, в каком состоянии находятся мои гусары, сердце мое облилось кровью. Конфланский полк оставил на поле битвы майора, семерых капитанов и 500 нижних чинов. Остатками полка командовал молодой капитан Саббатье. Я спросил у него, а куда у вас девались целые пять эскадронов? Он указал мне вниз на долину и ответил «Вы найдете их там, около одного из анинских каре». Люди и кони были до крайности истомлены. Лица покрыты потом и грязью, языки почернели. Но, несмотря на это, я испытывал гордую радость. Несмотря на всеобщее расстройство и панику, остатки славного конфланского полка шли в полном порядке. Все были на своих местах, исполняя долг до самого конца. Мне пришла в голову мысль, не взять ли этих гусар с собой, к императору. Среди конфланских гусар император будет в полной безопасности. Но, к сожалению, я должен был отказаться от этого намерения. Лошади полка были изнурены и не могли идти даже рысью. И я покинул гусар, отдав им приказ идти к поместью Сент-Оне, где мы два дня тому назад ночевали. Сам же я торопился разыскать императора. Пробираясь через эту ужасную толпу, я видел много такого, чего я не могу вовеки забыть. То, что я видел тогда, я вижу часто во сне, когда мне не здоровится. Я вижу эти бледные лица, я слышу эти крики и стоны. И лиц этих так много, до бесконечности много. Белое море испуганных бледных лиц. Это был какой-то невероятный кошмар. Победители не могут понять всего ужаса войны». «Этот ужас вы постигаете только тогда, когда вас пронзает ледяной холод поражения». «Я очень хорошо помню старика, гвардейского гренадера». У него была сломана нога. Он лежал около дороги и кричал «Товарищи, пожалуйста, пожалейте меня, не трогайте моей ноги». Но солдаты не обращали на эти крики никакого внимания и попирали ногами в своем диком бегстве страдальца-товарища. Передо мной ехал уланский офицер в одной рубашке без мундира. Ему только что отняли руку, перевязки упали, и рана представляла нечто ужасное. Двое артиллеристов тащили орудие, стараясь спасти его от врага. Один из стрелков поднял мушкет и застрелил одного из этих артиллеристов. Один кирасирский майор на моих глазах вынул из кобуры пистолет и сперва застрелил лошадь, а потом застрелился сам. Около дороги стоял человек в голубом мундире. Он бешено кричал и топал ногами. На вид это был какой-то безумец. Лицо его было черно от пороха, одежда разорвана. Одной эполеты не было, а другая болталась на груди, только подъехав совсем близко к нему. Я узнал, что это маршал Ней. Он кричал нечеловеческим голосом на бегущих солдат. Он то умолял их, то грозил, махая обломком сабли. «Стойте!» «Пойдем назад, я вам покажу, как умирают французские маршалы!» — кричал он. Я с радостью присоединился бы к Нею, но голос долго призывал меня в другое место. Как вам известно, Ней так и не нашел смерти на поле сражения, хотя он и искал ее. Ему было суждено погибнуть несколькими неделями позднее от рук безжалостных и подлых врагов. Есть старая пословица, гласящая «французы, когда нападают, храбрее всех мужчин». а когда отступают, то хуже всех женщин. В этот злосчастный день я убедился в истинности этой пословицы. Но и среди этой всеобщей паники совершались дела, о которых я могу рассказывать только с гордостью. Так по полям около дороги двигались навстречу врагам три резервных гвардейских батальона под командою Камброна. Это были сливки нашей армии. Гвардия шла медленно сомкнутым четвероугольником. Над темными рядами медвежьих шапок гордо развивались знамена. Вокруг свирепствовала английская кавалерия и черные брауншвейгские уланы. Эти кавалерийские отряды налетали на гвардию словно молния, ударялись об нее с грохотом и отлетали снова назад с огромными потерями. Наконец английские орудия шесть за раз начали осыпать гвардию Камброна картечью. Английская пехота окружила ее с трех сторон, и залпы следовали за залпами, Но, несмотря на это, остаток славной гвардии, подобно благородному льву, преследуемому псами, продолжал двигаться медленно и величественно вперед к месту своей последней битвы. По временам гвардия останавливалась, перестраивала ряды и снова двигалась. Позади них ехала гвардейская батарея, состоявшая из двадцатифунтовых пушек. Все артиллеристы были на местах, но орудия молчали. «Почему вы не стреляете?» — спросил я у артиллерийского полковника. — У нас вышел весь порох, — ответил он. — В таком случае надо отступать, — сказал я. — Этого нельзя. Наше появление на поле битвы задержит врага. Мы должны дать императору время спастись. Таковы были солдаты Франции. Благодаря защите этих храбрых людей остальные могли перевести дух, и бегство сделалось менее беспорядочным. Дорога опустела, и солдаты разбрелись по всем окрестностям. В сумерках повсюду виднелись их испуганные бледные лица. Везде я встречался с этой беспорядочной толпой, а между тем всего десять часов тому назад эта толпа составляла лучшую в мире армию. Благодаря своей великолепной лошади я скоро выбрался из толпы беглецов и Женан, нагнал императора с остатками штаба. При нем находился Сульт и, кроме того, Друо, Лоббо, Бертран и пять стрелков гвардии. Лошади едва двигались от усталости. Наступала ночь. Император обратил ко мне белое, как у мертвеца лицо, глаза его блуждали. «Кто это такой?» — спросил он. «Это полковник Жерар», — ответил Сульд. «Вы видели маршала Груши?» — спросил у меня император. — Никак нет, Ваше Величество. Дорога была приграждена пруссаками. — Это неважно Теперь уже ничего не важно. Сульт, я поеду назад. И император хотел поворотить лошадь, но Бертран схватился за повод. Сульт сказал, — Ах, Ваше Величество, не делайте этого. У врагов и без того было много удачи сегодня. И они убедили императора ехать вперед. И он ехал молча, опустив голову на грудь. — Ох! величайший и несчастнейший во всем мире человек. А позади нас продолжали реветь безжалостные пушки, из мрака доносились крики, стоны и глухой топот лошадиных копыт. И тогда мы давали шпоры лошадям, торопясь уехать как можно дальше вперед. Всю ночь, всю светлую лунную ночь мы ехали таким образом. Наконец нам удалось оставить позади и преследователей, и преследуемых, Мы проезжали по мосту около Шарлеруа в то время, когда начала заниматься заря. В этих холодных, ярких, безжалостных лучах рассвета мы казались толпой привидений. У императора лицо было точно восковое, Сульд был чёрен от пороха, лобо весь обрызган кровью. Но теперь мы находились в сравнительно безопасном положении. Нам не приходилось уже оглядываться каждую минуту назад. «Ватерлоо находилось в сорока верстах позади нас. В шар мы захватили императорский экипаж, а, перебравшись через Самбру, остановились и сошли с лошадей. Вы меня спросите, почему за все это время я ничего никому не сказал о том, что было ближе всего моему сердцу? Почему я не предпринял никаких мер к тому, чтобы охранить особу императора? Я отвечу вам на это, что я пытался говорить и с Сультом, и с Лобо. но они были так подавлены происшедшим несчастьем, так заняты настоящим положением, что я никак не мог им втолковать, до какой степени важно мое дело. Кроме того, в течение всей ночи мы находились в постоянном соседстве с многочисленными французскими беглецами. Как не деморализованы были эти люди, они все-таки могли оказать нам поддержку в том случае, если бы на нас напало девять прусаков. Теперь же, когда мы стояли на рассвете вокруг коляски императора, наше положение было совсем иное. Оглянувшись кругом, я увидел, что нигде не видать французских солдат. Меня объяла тревога. Оказалось, что мы далеко обогнали нашу армию, что защищать нас в случае опасности будет некому. Лошади гвардейских стрелков за ночь окончательно ослабли, и при нас оставался только один из них — сержант с седыми усами. На сульта Бертрана и Лобо я не надеялся. Правда, это были люди талантливые, но для рукопашной схватки они совсем не годились. Я с удовольствием отдал бы их всех троих за одного гусарского сержанта. Кроме них, здесь присутствовали сам император, кучер и камер камерлакей, присоединившийся к нам в Шарлеруа. Итого восемь человек. Но из этих восьми только двое, конный стрелок и я, годились в дело». Когда я сообразил, в каком беспомощном и безвыходном положении мы находимся, меня начала трясти лихорадка. Когда через минуту я поднял глаза и взглянул на далекую гору, я увидал то, что боялся увидеть. С горы спускались девять прусских всадников. В этом месте дорога идет по долине, частью засеянной хлебом, а частью покрытой богатой травой. Это знаменитые заливные луга Самбры, «К югу от нас, то есть именно в том направлении, куда мы должны были ехать, чтобы попасть во Францию, виднелся невысокий холм. И вот по этой-то дороге ехали, спускаясь с горы, страшные всадники». Граф Штейн великолепно исполнил данное ему поручение. Он, чтобы перехватить императора, заехал далеко на юг и вот теперь появился оттуда, откуда можно было всего менее ожидать появления неприятеля». Я завидел всадников, когда они были, по крайней мере, еще в версте от нас. «Ваше Величество, это прусаки!» — закричал я. Все вздрогнули и стали глядеть вдаль. Император первый нарушил молчание. «Кто говорит, что это прусаки?» «Это я говорю, Ваше Величество, я, Этьен Жерар». Император вспылил. У него всегда уж был такой корсиканский характер, что он накидывался на человека, приносившего ему неприятную весть. «Вы всегда были шутом!» — зашипел он. «Кричит, что это прусаки! Рассудите сами, деревянная голова, как могут ехать прусаки из Франции! Очевидно, вы потеряли и тот остаток мозга, какой у вас был!» Император хлестал меня своими словами точно кнутом. Но мы все относились к нему, как старые собаки к хозяину. Удары, наносимые им нам, скоро забывались и прощались. Я не стал оправдываться и спорить. В том, что это пруссаки, я не сомневался ни минуты. Ноги лошади, шедшие впереди, были белые, и по этой лошади я догадался, что на ней сидит сам граф Штейн. На мгновение девять всадников остановились и начали к нам присматриваться. Затем они испустили крик торжества и, дав шпоры лошади, помчались прямо на нас. Они поняли, что добыча находится в их власти. Все сомнения исчезли. Сульт воскликнул. «Ваше Величество, он прав! Это действительно пруссаки!» Лобой и Бертран забегали по дороге точно две испуганные курицы. Стрелок-сержант обнажил саблю и начал ругаться. Кучер и лакей заплакали и стали ломать руки. Император, холодный, с неподвижным, точно замороженным лицом, стоял, поставив одну ногу на подножку экипажа. Что касается меня... О, друзья мои, я был великолепен. Это не похвальба, я имею право воздать себе справедливость. Вел я себя в эту драматическую минуту прямо идеально. Я был холоден и ловок, я был убийственно хладнокровен, я был чертовски сообразителен, и я был готов на все. Он назвал меня деревянной головой и шутом, я ему отомстил. У императора не хватило ума, чтобы спастись, а Этьен Жерар спас его благодаря своему уму и храбрости». Император не мог сражаться с пруссаками, это было бы нелепо. Бежать он тоже не мог, это было бы смешно. Император был полный мужчина и скоро утомлялся. Кроме того, он никогда не ездил хорошо на лошади. Как он мог рассчитывал спастись от лучших ездаков прусской армии, которыми руководил замечательно искусный наездник? Я рассудил так. «Штейн — лучший наездник Пруссии. А я — лучший наездник Франции». «Стало быть, я и только один я могу с ним потягаться. Если Прусаков можно будет заставить преследовать меня вместо императора, тогда все обойдется благополучно». Таковы были мысли, осенившие мою голову. В одно мгновение я сделал из них вывод, а в следующее мгновение я привел свою мысль в исполнение. Как я уже вам сказал, император стоял около экипажа, который загораживал его от врагов. Я подбежал к нему и воскликнул «Скорее, Ваше Величество! Скорее! Давайте мне ваше пальто и шляпу!» Никогда еще никто не обращался с императором, как я в эту минуту. Я без церемоний стащил с него пальто, надел на себя его треуголку и, впихнув императора в карету, быстро вскочил на его знаменитую белую арабскую лошадь и помчался во весь опор назад по дороге прочь от пруссаков. Вы, разумеется, уже отгадали мой план. Но вас, конечно, в то же время приводит в недоумение и то, как я осмелился на такой дерзкий обман. Могли ли прусаки принять меня за императора? Я и до сих пор, как вам известно, считаюсь красавцем, а император никогда не был красивым человеком. Он был мал ростом и тучен. Все это так, друзья мои, но имейте в виду, что рост человека, сидящего в седле, определить чрезвычайно трудно. Вся моя задача заключалась в том, чтобы не оборачиваться назад, побольше горбиться и висеть на лошади мешком на манер Наполеона. На голове у меня красовалась небольшая треуголка, одет я был в просторный серый сюртук с серебряной звездой на груди. Этот костюм был известен всей Европе. Даже малые ребята знали, что это костюм Наполеона. И, наконец, я сидел на знаменитом белом скакуне императора. Враги прямо-таки не могли заподозрить обмана. В тот момент, когда я поскакал вперед, прусаки были от нас в двухстах шагах. Садясь на лошадь, я махнул руками, точно находился в ужасе и отчаянии. Этого было довольно. Прусаки спустили вопль, в котором слышались торжество и свирепая, закоренелая ненависть. Так воют волки, напавшие на след жертвы. Я пришпорил лошадь и помчался по лугу. Иногда я украдкой оглядывался назад, причем прикрывал лицо рукой. О, какой восторг почувствовал я в этот момент! Восемь всадников проскакали мимо кареты, торопясь догнать меня. Только один задержался. Я услышал крики и ляск оружия. Очевидно, старик-сержант недаром обнажил саблю. Число 9 теперь меня уже не беспокоило. Что касается императора, то ничто ему теперь не препятствовало продолжать путь. Но теперь мне приходилось думать о себе. Попадись я в плен, все пропало. Прусаки, увидав обман, непременно меня зарубят саблями. Конечно, это была бы славная смерть, в этом случае я продал бы жизнь за дорогую цену, и память моя была бы окружена ореолом славы, но, так или иначе, у меня оставалась надежда, что мне удастся ускакать от моих преследователей. Если бы меня преследовали обыкновенные ездоки на обыкновенных лошадях, я избавился бы от их преследований без всякого труда, но тот случай был совершенно исключительный. Меня преследовали лучшие в неприятельской армии наездники, и сидели они на великолепнейших лошадях. Подо мной было великолепное животное, но конь был утомлен ночными путешествиями. Кроме того, надо иметь в виду, что император совсем не умел обращаться с лошадьми и без надобности мучил их и утомлял. «Мой конь был утомлен, но и конь Штейна сделал тоже большой переход. Они должны были сделать путь до шар быстро и, конечно, успели утомить лошадей. Ввиду всего этого, силы наши в этом состязании были приблизительно равны. Я так быстро задумал и привел в исполнение план спасения императора, что мне не пришлось подумать о себе, о собственной безопасности». Если бы я рассудил дело как следует, я поскакал бы прямо по дороге к шар и скоро присоединился бы к нашим солдатам, но это простое обстоятельство совсем выскочило у меня из головы. Я сообразил эту простую истину уже после того, как проскакал более версты по лугу. Оглянувшись, я увидел, что прусаки преследуют меня, растянувшись полукругом, так что дорога на шар оказывается для меня совершенно прегражденной». Назад мне, стало быть, ехать было нельзя, и я направился к северу. Я рассчитывал на то, что вся прилегающая местность заполнена нашими войсками. Рано или поздно я должен был наткнуться на французов. Но я забыл об одном обстоятельстве, а именно о реке Самбре. Я был так сильно возбужден, что совершенно не думал о том, что путь к северу преграждается рекой. Я вспомнил о Самбре только тогда, когда увидал ее — Широкая и глубокая, она несла свои воды, сверкая под лучами солнца. Я подскакал к берегу, но лошадь уперлась и не захотела прыгнуть в воду. Я пришпорил коня, но он продолжал упорствовать и вздымался на дыбы, дрожал и храпел. Сзади неслись торжествующие крики. Я поворотил лошадь и помчался по берегу. Нужно было во что бы то ни стало отыскать брод. Всё моё спасение заключалось в этом, так как путь к отступлению был отрезан. И вдруг в моем сердце замелькал огонек надежды. У одного места на берегу реки стоял домик. На противоположном берегу, как раз напротив, тоже виднелся дом. Я по опыту знал, что это такое. Если вы видите на реке с обеих сторон дома, знайте, что перед вами брод. На берегу виднелась узкая, спускающаяся к воде дорожка, и я опустился по ней. Вот и река. Лошадь погружалась в воду все глубже и глубже. Вода доходила до седла, волны захлестывали нас. Один раз лошадь оступилась, и я считал себя погибшим, но нет. Прошла минута, другая, и я выехал на берег. В эту минуту я услышал позади тяжелый всплеск воды. Это погрузился в воду передовой из преследовавших меня пруссаков. Нас отделяла друг от друга только ширина самбры. Я скакал во весь опор, опустив голову, сгорбив спину и изо всех сил подражая Наполеону. Оглядываться назад я теперь не смел. Я боялся, что прусаки увидят мои усы и, догадавшись об обмане, вернутся назад и перехватят императора на дороге во Францию. Чтобы скрыть усы, я поднял воротник серого сюртука. О близости врагов я мог только догадываться по стуку копытых коней. Вдруг мне начало казаться, что топот становится все слышнее и слышнее. Неужели они меня настигают? Дорога в этом месте была каменистая и жесткая. Соблюдая всякие предосторожности, я оглянулся назад и увидел, что опасность грозит мне, собственно говоря, от одного из прусских всадников, который значительно опередил товарищей и старался меня настигнуть. Это был гусар, человек очень небольшого роста. Сидел он на громадной вороной лошади и благодаря своему незначительному виду далеко опередил своих товарищей. Гусар жаждал славы, но слава означает опасность. Гусару пришлось скоро убедиться в этом. Я нащупал кобуры, но пистолетов в них к моему великому ужасу не оказалось. В одной кобуре я нашел подзорную трубу, а другая оказалась набитой бумагами. Саблю же я свою оставил вместе с Виолеттой. Будь у меня мое оружие и моя маленькая хорошенькая кобылка, я устроил бы этим прусакам забаву. Но я все-таки не был безоружен. У седла болталась собственная сабля императора. Это была кривая и короткая сабля вроде ятагана. Рукоятка сверкала золотом. Вещичка красивая, но годная больше для парадных смотров, чем для войны. Я обнажил саблю и стал выжидать благоприятные минуты. Топот копыт становился все ближе и ближе. Теперь я слышал, как позвякивало сбруя высокой вороной лошади и оружие моего врага. Затем я услыхал тяжелое дыхание лошади. Гусар кричал что-то, он, видимо, мне грозил. В одном месте дорога делала поворот. На этом повороте я задержал коня, поднял его на дыбы и повернулся к противнику. Мы очутились лицом к лицу. Прусский гусар мчался слишком быстро и не был в состоянии сразу остановиться. Ему оставалось только лететь на меня и сбить меня и моего коня с ног. Смерть для него и в этом случае была неизбежна, но, жертвуя собой, он делал мою лошадь негодной к дальнейшей скачке. Я должен был бы после этого отдаться в плен. Но, увидев, что я его жду, глупец метнулся в сторону, а затем попытался проскакать мимо. Я нагнулся и ударил его игрушечной саблей императора в бок. Сталь, должна быть, была самая лучшая. Она резала как бритва. Я не почувствовал даже силы удара, а между тем всё лезвие обогрелось кровью. Вороная лошадь продолжала скакать, но гусар склонял голову всё ниже и ниже к луке седла. Потом он соскользнул на дорогу и растянулся в пыли бездыханный. Все это произошло в несколько секунд. Сзади раздались крики бешенства и мести. Прусаки негодовали, увидав, что их товарищ мертв. Я же улыбался, думая о том, что император приобретает теперь совершенно незаслуженно репутацию первоклассного наездника и бойца на саблях. Осторожно оглянувшись, я убедился в том, что ни один из прусаков не задержался около убитого товарища. И что все семеро продолжают меня преследовать. Они были неутомимы, безжалостны, как собаки и щейки. Расстояние между мной и ими было, однако, весьма значительно, и мой араб шел бодро. Я считал поэтому себя в сравнительной безопасности. Но в эту самую минуту надо мной стряслась ужасная беда. Я доехал до места, где дорога разветвлялась по двум направлениям. Я избрал одну из этих дорог, потому что она была покрыта травой, и мне казалось, что лошади по ней будет идти легче. Но вообразите мой ужас, когда, проскакав через какие-то ворота, я очутился в четырехугольнике, состоящем из конюшен и разных сельских построек. Выхода из этого четырехугольника не было, кроме ворот, через которые я в него проник. «Ах, друзья мои, не дивитесь тому, что я сед». Я испытал в жизни много такого, от чего можно посидеть. Ехать назад было совершенно невозможно. Я слышал топот копыт совсем близко. И я стал осматриваться по сторонам. Природа наградила меня великим даром. Я наблюдателен и быстро соображаю. Это качество весьма драгоценно в каждом воине, но для кавалериста оно прямо неоценимо. Между конюшнями и домом стоял свиной хлев. Передняя стена была выстроена из бревен и имела четыре фута вышины, а задняя, построенная из камня, была несколько выше. О том, что было за хлевом, я не имел ни малейшего понятия. Попытка, которую я собирался сделать, была отчаянная, но иного выхода не было. топот конских копыт становился все громче и громче. Я разогнал лошадь, и она вспрыгнула на плоскую крышу хлева. Свиньи, сидевшие внутри, подняли оглушительный виск. Я же от толчка перелетел кубарем по ту сторону стены и упал в мягкую цветочную клумбу. Лошадь моя была на крыше, я на другой стороне, а прусаки уже въезжали на двор. Я поспешно вскочил, схватил лошадь за повод и стащил ее вниз. Великолепный араб легко спрыгнул, и я очутился снова на седле. Когда я сел на коня, то мне пришла в голову великолепная идея — «Эти прусаки, — подумал я, — последуют моему примеру и начнут прыгать через свиной хлев. Но прыгать они должны поодиночке, и каждый из них, как и я, при прыжке должен упасть на землю». «Отчего мне не подождать здесь и не перебить их всех поодиночке?» Мысль эта была поистине гениальная. Я мог показать теперь прусакам, что Этьен Жерар не из тех людей, за которыми можно охотиться безнаказанно. Рука моя начала нащупывать саблю, но можете себе представить мое огорчение, друзья мои. Сабли не было, а болтались только пустые ножны. Сабля выпала из ножен в то время, когда лошадь прыгнула через этот проклятый свиной хлев. Ах, от каких пустяков иногда зависит наша судьба. На одной стороне хлева Этьен-Жерар, а на другой свинья. Вскарабкаться на стену и отыскать саблю — это было невозможно, прусаки были уже на дворе. Я повернул лошадь и поехал вперед. Но вдруг мне показалось, что я очутился в еще более скверной ловушке, чем та, из которой я только что выкарабкался. Я очутился в деревенском саду. Посреди росли плодовые деревья и кусты, а кругом шли цветочные клумбы. Сад был окружен высокой стеной, но должен же быть выход... Не устроили же сад таким образом, что в него можно было проникнуть, лишь перепрыгнув через хлев. И я поехал кругом стены. Скоро я добрался до калитки, которая была заперта ключом, торчащим в замке. «Я слез с лошади, отпер калитку и...» В трех шагах от меня самое большее торчал прусский улан. С минуту мы смотрели друг на друга, а затем я захлопнул дверь и запер ее снова. С другого конца сада донесся до меня страшный треск и стон. Я понял, что один из моих врагов попытался перепрыгнуть через свиной хлев и потерпел неудачу. Но как мне выбраться из этого тупика? Очевидно, что прусаки осадили меня здесь. Одни из них ломятся вслед за мною, а другие сторожат у садовой калитки. Будь у меня сабля, я бы померился с уланом, стоявшим у калитки, но выйти из сада без оружия — это значит выйти на верную смерть. «Что же мне остается? Ждать здесь, в саду?» «Но, несомненно, прусаки перелезут, в конце концов, за мной в хлев, и тогда со мной все кончено. Нет, я должен действовать во что бы то ни стало и как можно скорее, иначе я погиб. Я, друзья мои, всегда сообразителен и действую быстро, но в минуту опасности моя сообразительность достигает степени гениальности. Знаете, что я сделал в этот момент?» Держа лошадь в поводу, я отбежал шагов на сто от того места, где стоял улан, и с большим усилием сбросил несколько камней со стены. Сделав это, я поспешил обратно к калитке. Как я и ожидал, улан поскакал к тому месту, где я бросал камни. Он думал, конечно, что я хочу проломить стену, и спешил преградить мне путь. Добравшись до калитки, я оглянулся и увидал, что всадник в зеленом мундире перемахнул через свиной хлев и скачет бешено по саду. В всаднике я узнал графа Штейна. Он кричал «Сдавайтесь, ваше величество, сдавайтесь, мы пощадим вашу жизнь!» Я выскользнул в калитку, но не имел времени запереть ее за собою. Штейн преследовал меня по пятам, да и улан поскакал обратно к садовой калитке. Вскочив на своего араба, я во весь опор помчался по зеленому лугу. Штейну пришлось потерять много времени, он должен был отворить калитку, вывести лошадь, сесть на нее. Одним словом, он потерял много времени. Это мне было на руку, потому что Штейна я боялся более, чем Улана, у которого лошадь была сравнительно плохая и уже устала. Проскакавши версты полторы, я оглянулся назад. Штейн был позади на расстоянии ружейного выстрела, Улан был не ближе. Позади них виднелось не более трех человек. Таким образом, мои девять прусаков превратились в пятерых. Но и этого было слишком много для совершенно безоружного человека». Меня удивляло то, что в продолжении всей этой бесконечной скачки я совсем не встречал французских беглецов. Я рассудил, что уклонился слишком на запад от нашей линии отступления. Чтобы присоединиться к своим, мне надо было взять более на восток. Не сделай я этого, я пропал бы. Ибо мои преследователи наверняка загнали бы меня в местность, занятую неприятелем. Главная дорога, по которой отступала наша несчастная армия, была, несомненно, недалеко от меня». Но и по боковым дорогам, по которым я скакал теперь, брили наши солдаты. По полю бродила лошадь и щипала траву. Хозяин ее, французский керасир, с ужасной раной на груди лежал и умирал. Я соскочил с коня, схватил его большой тяжелый палаш и помчался снова вперед. Никогда я не забуду взгляда несчастного, умирающего человека. Это был старый солдат с седыми усами, один из таких фанатиков, которые были преданы Наполеону до безумия. «Меня он принял за императора и принял это видение за откровение свыше». Его бледное лицо выразило удивление, любовь, гордость. Он произнес что-то, и, кажется, это были его последние слова. Но мне нельзя было задерживаться, и я помчался далее. Все это время мне приходилось скакать по лугу, который был пересечен широкими канавами. Некоторые из них имели 14-15 футов ширины. Приближаясь к такой канаве, я дрожал, «Споткнись, лошадь, и гибель неминуема». Но опасения эти оказались напрасными. Лошадей для императора выбирали толковые люди. Моя лошадь споткнулась только раз при переходе через Самбру. Теперь она была на высоте положения. Мы благополучно и без труда перескакивали все канавы. Но, тем не менее, мы не могли отвязаться от этих проклятых прусаков. Миновав канаву, я оглядывался назад с тайной надеждой в сердце, но, увы... Штейн на своем белоногом коне преодолевал препятствия так же легко, как и я. Несмотря на то, что Штейн был мой враг, я проникся к нему уважением, он ввел себя поистине как рыцарь. По временам я измерял шагами расстояние, отделяющее Штейна от ближайшего прусака Несколько раз мне хотелось попытаться разделаться с ним так же, как я разделался с гусаром, но мне пришлось отказаться от этого плана». Во-первых, пруссаки были от Штейна недалеко и всегда поспели бы ему на помощь. А во-вторых, нужно было предполагать, что Штейн так же хорошо дерется на саблях, как и ездит верхом. В одну минуту я с ним бы не справился, к нему подоспели бы товарищи, и стало быть, о рукопашной нельзя было и помышлять. Здравый смысл подсказывал, что надо продолжать бегство. С востока к западу тянулась дорога, усаженная тополями». Вдали на горизонте виднелись облака пыли, обозначавшие по всей вероятности линию отступления нашей армии. Сделавший это предположение, я помчался по дороге. Неневдалеке направо у дороги виднелся домик над дверями торчала зеленая ветка, свидетельствовшая о том что это трактир. На дороге около дверей стояло несколько крестьян, но они не были мне страшны испугало меня другое. я увидал около гостиницы в дверях красный мундир. Очевидно, здесь находились англичане. Но как бы то ни было, останавливаться или возвращаться назад мне было нельзя. Я должен был мчаться вперед, навстречу своей судьбе, какова бы она ни была. И кроме того, меня успокаивало еще и то обстоятельство, что кругом не было видно войск. Очевидно, мне приходилось иметь дело или со сбившимися с дороги солдатами, или с мародерами. Приблизившись к трактиру, я увидал, что на лавочке около двери сидят два английских солдата и пьют вино. Увидав меня, они встали и, шатаясь, подошли ко мне. Оба были мертвецки пьяны. Один из них выбежал на дорогу и закричал «Это Бони! Черт меня возьми, это Бонни!» Бони! Бони сокращение от Бонапарта. Так английские солдаты звали Наполеона. И он побежал мне навстречу, точно собираясь схватить в охапку меня вместе с моей лошадью. Но, пробежав несколько шагов, пьяница поскользнулся и шлепнулся на дорогу ничком. Другой англичанин оказался опаснее. Он, увидев меня опрометью, кинулся в трактир с ружьем в руках. Я в это время успел уже миновать трактир. Видя, что англичанин становится на одно колено и начинает в меня целиться, я пригнул голову к самой шее коня. Когда в вас целится пруссак или австриец, это неважная история. Другое дело англичане. Тогда они считались первыми стрелками во всей Европе. Этого пьяницы я должен был опасаться уже потому, что, несмотря на свое нетрезвое состояние, он все-таки держал ружье, и оно не валилось у него из рук. Раздался треск выстрела, и мой араб сделал судорожный скачок вперед. Менее опытный наездник непременно слетел бы с седла. Сперва я думал, что лошадь убита, но, обернувшись, увидал, что с крупа лошади струится кровь. Рана была не такова, чтобы лошадь не могла идти далее». Я взглянул назад на англичанина. Это животное откусывало патроны и поспешно заряжало ружьё. Я считал это поведение англичанина, по правде говоря, неприличным. Раз они пехотинцы, то они, стало быть, не имеют права вмешиваться в состязания, происходящие между кавалеристами. Так или иначе, мне удалось ускакать от англичан, и выстрелы меня уже не доставали. Пьяницы орали и улюлюкали, точно лисицу травили. Крестьяне уже закричали и побежали по полю, размахивая палками. Отовсюду неслись неистовые вопли, отовсюду кидались ко мне размахивающие руками человеческие фигуры. Только подумать о том, что эти канальи осмеливались гоняться так неприлично за человеком, которого они принимали за величайшего в свете императора. Мне страшно хотелось, чтобы какой-нибудь из этих мерзавцев подбежал ко мне поближе. Я бы хорошо угостил его палашом. И однако я чувствовал, что моей безумной скачке приходит конец. Я сделал все, чего можно требовать от человека, но в конце концов наступила такая минута, что надеяться было уже не на что. Лошади моих преследователей были правда изнурены, но и моя была изнурена не менее. Вдобавок она получила рану. Кровь из раны на крупе шла все сильнее и сильнее, и позади на белой, покрытой пылью дороге, лошадь оставляла за собой красную полоску. Конь шел все медленнее и медленнее. Я ждал каждую минуту, что он упадет. Я оглянулся назад. Пять прусаков продолжали меня неумолимо преследовать. Впереди ехал Штейн, за ним в шагах в ста двигался Улан, а остальные трое ехали рядом позади». Штейн обнажил саблю и махнул ею в воздухе, приглашая меня остановиться. Что касается меня, я твердо решил не сдаваться. Я решил испытать, сколько прусаков я могу принудить провожать меня на тот свет. В этот великий момент моей жизни память моя словно озарилась каким-то таинственным светом, и предо мной предстали все совершенные мною подвиги. и я почувствовал, что этот последний мой подвиг может достойно завершить и увенчать мою карьеру. Правда, смерть моя будет роковым ударом для всех, кто меня любил, для моей дорогой матушки, для конфланских гусар и для некоторых особ, назвать которых я не хочу. Но что же из этого? Люди, любившие меня, должны же принимать близко мою честь и славу. А раз это так, то скорбь их должна умериться чувством радостной гордости. Они должны радоваться тому, что я умер со славой, что своею смертью я спас самого императора, а с ним вместе и всю Францию. И при таких мыслях сердце мое укрепилось. Мой араб хромал все сильнее и сильнее, я сжал в кулаке тяжелый палаж, взятый у кирасира, стиснул зубы и приготовился к последней борьбе. Я уже хотел натянуть повод и остановиться, ибо лучше сражаться на лошади, чем пешим с пятью противниками». Но в эту минуту я увидел нечто, что преисполнило меня радостью и надеждой. Из-за группы деревьев, видневшихся невдалеке, выглянула верхушка деревенской колокольни. Я знал, что такая колокольня не имеет двойника во всем мире. Дело в том, что один угол колокольни развалился от ветхости или был разрушен молнией, и вследствие этого здание имело необычайный вид. Колокольню эту я видел всего два дня тому назад, и видел я ее в селе Госселли. Обрадовался я не потому, что увидал деревню, а совсем по другой причине. Дело в том, что я узнал местность и узнал, что не далее, чем в полуверсте отсюда, находится та самая деревня Сент-тоне, которую я назначил капитану Саббатье в качестве сборного пункта для конфланских гусар. Значит, мои маленькие чертенята находились совсем от меня близко, и вся моя задача сводилась к тому, чтобы до них добраться». Лошадь моя тем временем все слабела и слабела. Топот копыт сзади становился слышнее, превращался в гром. Грубые немецкие ругательства слышались уже за самой моей спиной, и вот я принялся шпорить и бить палашом моего бедного араба. Вот уже и отворенные ворота фермы сент -Оне. Во дворе я усмотрел мелькание стали. Конь Штейна был в десяти шагах от меня, когда я закричал «Товарищи, ко мне! Ко мне!» Послышался шум, точно злые осы зажужжали в гнезде, потревоженные дерзкой рукой. А затем мой великолепный белый араб упал мертвый. Я ударился головой о камни булыжников, которыми был вымощен двор фермы, и потерял сознание. Таков был мой последний и наиболее славный подвиг, мои дорогие друзья. История эта прогремела по всей Европе и сделала имя Этьена Жерара знаменитым. Но, увы... Весь мой труд обеспечил свободу для императора всего на несколько недель. 15 июля он сдался англичанам. Но это уже не моя вина. Император, если бы захотел, мог бы собрать во Франции новую армию и устроить врагам новое ватерло, но с другим исходом. Если бы и другие были так же верны императору, как был верен я, исторические события пошли бы другим путем. «Император сохранил бы свой трон и власть, и такому солдату, как я, не пришлось бы под старость сажать капусту и рассказывать в кафе истории о славном прошлом нашей Родины». «Вас, конечно, интересует судьба Штейна и других прусских всадников. О тех троих, которые отстали после события около свиного хлева, я не знаю ничего. Одного, как вам известно, я убил. Оставалось пять человек». Троих зарубили мои гусары, вообразившие сначала, что им приходится защищать императора. Штейн получил легкую рану и был взят в плен. Точно так же был взят и прусский Улан. На первых порах мы не объяснили пленным, в чем дело. Мы находили нужным распускать ложные слухи о местопребывании императора. Граф Штейн воображал поэтому, что он действительно гнался за самим Наполеоном и что случайность только помешала ему взять его в плен. Штейн несколько раз говорил мне, А «Ваш император великолепно ездит верхом и бьется на саблях. Вы, гусары, должны обожать такого императора». И Штейн дивился на молодого гусарского полковника, который при таких его словах заливался смехом. Он не понимал, чему смеялся этот гусар. Но впоследствии Штейн понял всё. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Акинтьев Илья.